Освещение, к слову сказать, тоже незаметно, но этот факт можно на жадность списать. К чему, мол, керосин со свечами зазря полить когда над лесом дармовой фонарь маячит? А вот дымок. Ужин они должны были не так давно сготовить. Да и ночь совсем уж теплой назвать язык не повернется. Как там друзья наши серые поживают, в полголоса интересуюсь. Все еще в отдалении крутится Да, странно. Странно. Дара словно мои мысли прочитала. Таверна заброшена? Таверна? Переспросил. И тут же сам на ветке дуба рядом с дорогой вывеску увидел. Таверна старый олень. Причем, похоже, сам олень и вешал. В юности. Надпись потемнела так, что пока разлетишь, глаза три раза сломаешь вдобавок висит криво а одна доска снизу и вовсе отпалилась я только теперь когда прочла название вспомнила что слышала о ней говорит принцесса не лучше это верно на тракте нет но единственное на два дня пути ну может кто-нибудь взял да и открыл поблизости общественную столовую а здешний хозяин из-за этого, соответственно, прогорел. Могло сложиться и так. По крайней мере, я не чувствую за этим забором зла. Назобочено, говорить Дара. С учетом того, что мы уже почти вплотную подкатили, новость утешающая. Особенно же по той причине, что домик этот, несмотря на первоначальное, как говорит старший лейтенант Светлов, негативное впечатление... Интерес у меня вызвал, если он и вправду брошен. Коней внутрь завести, дверь привалить хорошенько чем-нибудь тяжелым, а пару окон наборонять куда легче, чем в круговую отмахиваться. И до рассвета, если не полезут, то хоть отоспимся по очереди. Днем всяко веселее. Фургон, правда, при таком раскладе без присмотра остается. Ну, да он-то деревянный, в смысле несъедобный. Только вот, думаю, мнение принцессы тоже неплохо бы узнать. Во-первых, потому что принцесса. Во-вторых, из нас двоих в оборотнях только она чего-то понимает. А то вдруг они по подкопам мастера или с огнем обращаться умеют не хуже керосинщиков из фойер-команд. Запалят с трех концов и даже фамилии не спросят. — Считаешь, стоит заглянуть? — спрашиваю. Дара вместо ответа то ли хмыкнула, то ли хихикнула. Нервно так. Ворота у старого оленя оказались почти не запертые. Почти. Потому как в землю они, судя по всему, корни пустили. но ну, а петли последний раз смазывал тот самый олень. В тот же день, когда вывеску вешал. Скрип, ожеломляющий чистоты звука. Волкодлаки от него, наверное, еще дальше в лес удрали. Километра на полтора, минимум. Попытался было доску от забора да вместо рычага приспособить. Получил в итоге груду щепок, прореху в курке и пяток за нос в предплечье. Стою, надыруливаюсь слова всякие соответствующие припоминаю и тут принцесса руки вытянула пальцы как то хитро переплела от дрогнули и плавненько не спеша во двор шлепнулись я как стоял так и замер хорошо хоть челюсти не отвисла руки покажи а покажи рану я повернулся Сунул принцессе под нос раненую конечность. Дара над ней ладонью провела, и боль, как ветром, сдула. Гляну, от царапины и следа не осталось. Чистая гладкая кожа. А ведь порвался-то здорово. Гимнастерка вокруг дари вся от крови темная. Ловко. До этого меня так только поп один местный врачевал. Отец Иллирии. Я тогда стаю призраков ужаса изничтожил, тараном, пешим. А кровь у них, как мне рыжая тогда сказала, ядовитая до невозможности. Вот и... но ну, если говорить проще, то есть, по-нашему, исцелил меня, товарищ Поп, от чего-то вроде и прида. А заодно и последствия второго ранения ликвидировал, подчистую. Почти как сейчас. Был шрам и пропал. Словно и не дырявил меня насквозь пулеметчик фрицовский. «Здорово!» — говорю. «Слушай, а куртку с гимнастеркой также заштопать можешь?» «Нет. Жаль!» — вздыхаю. «А ворота ты чем так здорово приложила?» «Знаком силы. И если ты не догадался, приложила я их вовсе не для того, чтобы мы топтались перед ними до рассвета совсем с противоположной целью. — Замечание верное и не возразишь. — Теперь догадался. Заводи фургон во двор, а я пока в доме, осмотрюсь. И пока ее высочество мою наглую выходку переваривать пыталась запрыгнул на козлы, выдернул автомат из-под и, медленно, не торопясь, побежал. Только на крыльце остановился затвор взвести. Пнул дверь. Двери, понятное дело, хоть бы хны. Она к открыванию внутрь не предназначалась. Так, думаю, спокойно, Малахов, без нервов. Вспомни, чему тебя, товарищ капитан, учил. Ремень через плечо, палец на спуск. Левой рукой осторожно берем дверную ручку. Интересная такая ручка, массивная. Сплошные финтифлюшки с завитушками. Первый раз здесь такую ручку вижу. Совершенно не характерный для местных стиль. Ее бы к нам, на какое-нибудь присутственное место Николашкиных времен, ну, или хотя бы на особняк, купчины первогильдейского, бронзовая, судя по цвету. Хотя при лунном освещении леший чего уверенно разберешь берем эту ручку поворачиваем тянем на себя выбрасываем и ту посмотрим на дверь которая теперь без ручки вот ведь ну хорошо мы люди не гордые мы и через окно можем благоставны предусмотрено, а стекол и след простыл, если и они вообще были со стекольным производством в этом мире даже угномов пока туга Габелинам ручной работы занавесить, и то дешевле выйдет, даже в три слоя. Бросили дом не очень давно, полгода, а то и меньше. Это я мог уверенно сказать. Нагляделся. До чертиков в глазах. И наброшенные, и насожженные, снарядами и бомбами разваленные. Каких только мне за три года войны повидать не пришлось. Одно время казалось... Я забывать начал, что такое дом. Сооружение из четырехстенных крыши, в котором люди живут. Не в окопах, в шинели завернувшись, не в палатках или землянках, а в домах. И строят дома вовсе не за тем, чтобы оборону в них держать. Потому и амбразуры в них, такие неправильные, большие. Этот конкретный дом бросали в торопях. Спешили. Первая комната, как я понял, и была таверной. В смысле, места для питья, закусывания этого питья. И последующего битья морды. Пыль. Мебель перевернутая, кое-где и поломанная. Хотя мебель это, конечно, громко сказано. Но откуда в захудалой таверне спальный гарнитур с витыми ножками? Столы до стулья, пара лавок. По углам груды мусора, битая посуда в виде глиняных черепков, тряпки какие-то, листья, ветки. Дальше кухня. Очаг с жаровней, разделочный стол, котлы — три штуки. Один большой, два поменьше. Котлы-то меня и озадачили. ценные ведь вещь по здешним меркам — это чугунок. Даже если прохудился, прогорел, все равно металлоломом в нем на пару монет. А тут сразу три. Непонятно. Поднялся по лестнице. Ну и скрипучая же дрянь. Хуже давешних воротных петель на второй этаж. Здесь, как я понимаю, комнаты для постояльцев были. Особого шика, понятно, тоже не обнаружилось». Лежак из досок, на нем тюфяк соломенный, и все это предметом роскоши в виде дырявого одеяла прикрыто.